Глава 7 Захожу в раздевалку, меня всю трясет. На сцене в глаза слепил свет. Я плохо видела задние ряды, но, конечно, смогла заметить самодовольное лицо этого мерзавца. Что если Леонид какой-нибудь мой родственник хотел выкупить меня, чтобы спасти? Маловероятно, но все же... «Ну что там, тебя купили?» Ко мне подлетают другие девчонки. Киваю. «Кто он? Смогла разглядеть?» «Я слышала. Это тот же самый, что приезжал к нам», отвечает ей другая вместо меня. «Капец, Ева, он помешался. Что-то я уже и не завидую тебе». Пропускаю эти реплики мимо ушей. Ищу глазами Дарину. Ее нигде нет. Значит, она после меня. И сейчас продают ее. Какая мерзость! Все эти мужчины, сидящие в зале, не люди, а стадные животные. В них нет ничего человеческого, только низменные инстинкты. Слышала, как некоторые из них кричали девушкам. «Эй, красивая шлюшка, будешь моей личной игрушкой? А она сможет родить мне сына? Это будет постоянной любовницей, втайне от жены». Ха-ха-ха. Я еле сдержалась, чтобы не прокричать ругательства. У меня даже на коже остались красные пятна. Так сильно я сжимала кулаки. Ратмир купил меня снова. Пока они с этим Леонидом друг за другом называли ставки, я не могла определиться, какое из двух зол меньшее. Леонид, возможно, сможет пролить тайну на мое происхождение. А если нет? Что если просто старый хрыч... который присмотрел меня давным-давно в какой-нибудь анкете. Тогда, получается, выйти за Ратмира было бы лучше, лечь с ним в постель мне не хочется, но это хотя бы будет не сильно отвратительно, потому что он хорош собой и молод. Дверь открывается, заходит Дарина. Идет и еле передвигается на ногах, хватая ее под руки и сажая на стул. «Тебя купили?» — кивает. Ну, давай, скажи что-нибудь. Кто он? Не знаю. Он старый? Лет тридцати пяти. Почему ты такая расстроенная? Спрашиваю. Вопрос странный, конечно. Понятно, почему. Потому что нас за людей не считают. И все-таки я знаю Дарину. Она бы не расстроилась, если бы ее купил Ратмир или кто-то похожий. Я видела у него кольцо на пальце, отвечает подруга. Теперь мне все ясно. Дарина была бы рада стать чьей-то женой. И довольно искренне рада. Она не я. Могла бы полюбить любого. Но вот быть чьей-то любовницей или игрушкой — это не для нее.